неожиданно рядом со мной возник боинг он целился из пистолета я услышал как он пробормотал как-то даже неловко стрелять ведь ему придется лететь с такой высоты там наверху он балансировал на парапете крыши и прямо над ним сверкала звезда несчастливая звезда. Он задержался на лишнюю минуту, пытаясь убить меня раньше, чем убьют его. А может, он знал, что все равно уже мертв. Высоко в небе щелкнул выстрел, на нас посыпались осколки оконного стекла, а за моей спиной треснула одна из книг. Боин уже не заикался о том, как ему неловко стрелять. Мое лицо было прижато к его руке. при отдаче его локоть двинул мне по зубам. Я продул в дыму просвет, чтобы увидеть как он падает. Это было страшное зрелище. С минуту он стоял там на парапете, потом выпустил из руки пистолет как бы говоря, больше он мне не понадобится и отправился вслед за ним. Он падал по такой широкой дуге, что даже не задел пожарной лестницей. Приземлился он где-то далеко и ударился о доску, торчавшую из невидимого нам штабеля. Она подбросила его тело вверх, как в цирковом номере. Потом он упал вторично, теперь уже навсегда. И все кончилось. Я понял, где это, сказал я бойню. Хоть и с опозданием. Квартира на пятом этаже, над ним, та, где идет ремонт. Уровень цементного пола в кухне выше, чем в других комнатах. Они хотели с минимальными затратами выполнить противопожарные правила и заодно слегка опустить пол в гостинице. Советую тебе разломать там пол в кухне. он сразу же отправился туда через черный ход, чтобы сэкономить время. В той квартире на пятом этаже еще не включили электричество, и им пришлось воспользоваться карманными фонарями. Управились они быстро, стоило только начать. Примерно через полчаса он подошел к окну и помахал мне рукой, что означало «да». Вернулся он только... к восьми часам утра, когда они уже привели все в порядок и увезли их их обоих свежий труп и труп давно окоченевший он сказал джефф беру свои слова назад тот безмозглый кретин которого я послал за сундуком хотя в общем то он не виноват виноват я сам ему было приказано проверить содержимое сундука а не приметы женщины. Вернувшись, он в общих чертах описал ее, не вдаваясь в подробности. Я иду домой, ложусь в постель, и вдруг, хлоп, что-то щелкает в моем мозгу. Один из жильцов, которого я допрашивал два дня назад, сообщил ряд существенных деталей, не совпадавших в некоторых пунктах с тем, как мой агент описал эту женщину. Вот и докажи теперь, что я не болван. В этом проклятом деле со мной все время происходило то же самое, признался я, чтобы утешить его. Я называю это замедленной реакцией. она чуть не стоило мне жизни. но я же офицер полиции, поэтому у тебя мозги сработали быстрее. конечно, мы пошли туда, чтобы забрать его и допросить. Увидев, что его нет дома, я оставил там ребят, а сам решил зайти к тебе, чтобы выяснить отношения. «Как же ты догадался, что она замурована в цементном полу?» Я рассказал ему о нарушенной синхронности. В окне кухни агент по найму показался мне выше Торвальда, выше, чем минуту назад. когда они оба стояли у окон гостиной. Это не секрет, конечно, что в кухнях делали приподнятые цементные полы, которые затем покрывали сверху линолеумом.